Сергей Нечаев. Казань. Полная история города. Хронология истории Казани. 1055 год. Официальная дата основания Казани. 1177 год. Первое упоминание Казани в летописи. 1236 год. Казанские земли, завоеванные войсками хана Батыя, Волжская Булгария административно включена в систему Золотой Орды и роль Казани как приграничной крепости утрачена. 1408 год. В Казани начала чеканиться собственная монета. 1438 год. Казань захвачена ханом Улу Мухаммедом и образовано новое государство. Казанское ханство. 1445 год. Нашествие на Русь казанского царя Улу Мухаммеда и пленение московского великого князя Василия Тёмного. Основание новой Казани, начало самостоятельного казанского царства. 1469 год. 21 мая. Взятие Казани великим князем московским Иваном Третьим. 1487 год. 9 июля. Поход великого князя Ивана III на Казань и взятие Казани воевода и князем Даниилом Холмским. 1506 год. 2 мая. Поход на Казань и поражение русских у Арского поля. 1523 год. Убийство в Казани московского посла Василия Юрьевича Поджогина избиение русских купцов. Поход русских на Казань, во время которого была основана крепость Васильсурск. 1524 год. Изгнание русскими из Казани хана Сахиб Герая. 1530 год. Поход на Казань, бой под Казанью и возведение на ханский престол хана Джан-Али, известного как Еналей-Хан. 1536 год. Первая война с Казанью московского великого князя Ивана IV. 1541 год. Вторжение в московские владения казанского царя Сафа-Гирея. 1545 год. Второй поход на Казань великого князя Ивана IV. Московская рать выжгла окрестности Казани. 1550 год. Третий поход на Казань великого князя Ивана IV. 1551 год. Четвёртый поход на Казань царя и великого князя Ивана IV Васильевича. Основание города Свияжска. 1552 год. 24 марта. Царь Иван IV Грозный решил начать пятый и последний поход на Казань под личным своим предводительством 1552 год 3 июля выступление московских войск в поход на Казань 1552 год 2 октября Казань после семинедельной осады захвачена Иваном IV Грозным началась новая история города теперь в составе Московского царства. 1556 год. Основание Спасо-Преображенского монастыря. 1562 год. 15 августа. Освящение Каменного Благовещенского кафедрального собора. 1564 год. 4 декабря. Кончина святителя Гурия, первого архиепископа Казанского. 1576 год. 11 мая. Кончина в Казани епископа Варсонофия. 1579 год. 23 июня. Пожар в Казани. Огонь истребил часть города вблизи Кремля, все посады, государев двор и Спасо-Преображенский монастырь. 1595 год. 23 июня пожар истребил северо-западную часть города Казани. 1596 год, 4 октября. Обретение нетленных мощей святителей Гурия и Варсонофия. 1611 год. Присяга казанцев Лжедмитрию II. 1654 год. Страшный мор в Казани, от которого погибло до 48 тысяч жителей. 1672 год. Второй большой пожар в Казани. Сгорела лучшая часть города. 1684 год. Третий большой пожар в Казани. 1708 год. 18 декабря. У хазама императора Петра I Казань стала столицей огромной Казанской губернии, включавшей в себя воеводства Свияжское, Пензенское, Симбирское, Уфимское и Астраханское. Всего 71 уезд. 1714 год. Основание в Казани по велению императора Петра I суконной фабрики переданные в 1724 году купцу Дреблову. 1718 год. Учреждение в Казани адмиралтейства для Каспийского флота. 1719 год. 29 мая. Изменение состава Казанской губернии при разделении России на 10 губерний. В состав губернии вошли 27 городов с уездами и до 26 крепостей и пригородов. 1719 год. Основание в Казани по велению императора Петра I кожевенного завода. 1722 год. 27 мая. Прибытие в Казань императора Петра I. 1742 год. 3 августа. Четвёртый большой пожар в Казани. Огонь истребил архиерейский дом, кафедральный собор, монастыри иоановский и Казанский, семинарию, гостиный двор и несколько приходов. 1749 год. Пятый большой пожар в Казани. Он вспыхнул в татарской Салабаде и истребил кафедральный собор, с колокольни которого попадали колокола, архиерейский дом, монастыри Спасский и Троицкий, дома губернаторский и комендантский, губернскую канцелярию с архивом. 1757 год. Шестой большой пожар в Казани, в который выгорела часть города, прилегающая к Кремлю и к гостинному двору. 1758 год, 21 июля. По указу Сената в Казани открыта гимназия, которая явилась первой в провинции и долгое время оставалась единственной после Санкт-Петербурга и Москвы. 1767 год. Казань посетила императрица Екатерина II. 1774 год, 12 июля. Казань взяли штурмом и сожгли войска Емельяна Пугачёва. 1775 год. В ходе губернской реформы расформирована Казанская губерния, образованная указом Петра I. 1781 год. 28 сентября. Образование Казанского наместничества, в которое вошли 13 уездов. Правителем наместничества стал генерал Илья Богданович Бибиков, 1786 год, 15 сентября, открытие в Казани порохового завода, 1791 год, постройка в Казани первого публичного театра, 1796 год, 12 декабря, ликвидация казанского наместничества, вновь появилась Казанская губерния губернатором стал Дмитрий Степанович Козинский. 1799 год. Посещение Казани императором Павлом I с великими князьями Александром Павловичем и Константином Павловичем. 1800 год. 15 декабря. Указом Сената была учреждена типография для печатания книг на татарском языке. 1805 год. 14 февраля. Торжественно открылся Казанский императорский университет, и его первыми студентами стали выпускники Казанской гимназии. 1811 год, 19 апреля. Начала издаваться первая казанская газета «Казанские известия». 1815 год, 3 сентября. Восьмой большой пожар в Казани, истребивший 166 улиц с переулхами и в них 1179 домов. Выгорел Кремль, и погибли ценные в историческом отношении казанские архивы. 1830 год. Первая холерная эпидемия в Казани. 1838 год. Начала издаваться газета «Казанские губернские ведомости». 1842 год, 24 августа. Девятый большой пожар в Казани, превзошедший своими масштабами все предшествовавшие. Было истреблено 9 церквей и 1309 домов. Выгорели лучшие части города. 1842 год, 5 декабря. Утверждение нового плана города, составленного после пожара 24 августа. 1849 год. Вторая холерная эпидемия в Казани. 1851 год. Открытие нового каменного театра в Казани и начало спектаклей итальянской оперы. 1853 год. Третья холерная эпидемия в Казани. 1854 год. В Казани появились одни из первых в России омнибусов. 1859 год. В Казани заработал телеграф. 1863 год. 6 июня. Учреждение в Казани временного генерал-губернаторства для Казанской, Вятской и Пермской губерний. Приезд временного генерал-губернатора Александра Егоровича Темашева. 1866 год. Открытие в Казани городской почты. 1870 год. 8 ноября. Открытие в Казани окружного суда и судебной палаты. 1873 год. 1 февраля. В Казани родился Фёдор Иванович Шаляпин. 1874 год. В Казани открыт городской водопровод и появилось газовое освещение. 1884 год, 16 января. Открытие Казанского губернского дворянского собрания. Губернским предводителем дворянства избран Алексей Гавриилович Осокин. 1885 год, 1 октября. Открытие Казанского почтово-телеграфного округа. 1887 год, 11 февраля. Пожар в Казанском Богородицком женском монастыре. 1888 год, 15 ноября. Открытие в Казани городской телефонной сети. 1889 год, 3 января. Открытие казанского городского ломбарда. 1896 год. Стало доступно сквозное железнодорожное сообщение между Казанью и Москвой. 1897 год. Появление в Казани электрического освещения. 1899 год. 18 ноября. Появление в Казани первого электрического трамвая. 1901 год. Открыта Казанская обсерватория. 1918 год. Казань на время стала эпицентром событий на Восточном фронте. Город переходил из рук чехословацких легионеров и Белой армии в руки Красных и обратно. Именно здесь Лев Давидович Троцкий впервые применил децимацию расстрел каждого десятого из состава частей, отступающих с позиции под натиском противника. 1920 год. Образована Татарская автономная советская социалистическая республика, столицей которой стала Казань. 1923 год. Открыто авиационное пассажирское сообщение по маршруту «Москва-Нижний Новгород-Казань». 1926 год. В Казани появились первые маршруты автобусов. 1927 год. Основан Казанский авиационный завод, который освоил в 1950-1960-х годах серийное строительство первого в мире реактивного пассажирского самолёта Ту-104. 1933 год. Основан Казанский вертолётный завод, который выпустил более 10 тысяч вертолётов. 1948 год. 27 ноября. В Казани появился первый троллейбус, и было открыто троллейбусное сообщение. 1959 год. Начало работы Казанского телецентра. 1979 год. В Казани родился миллионный житель. 1990 год. 30 августа. Принята и подписана декларация о государственном суверенитете республики. Казань стала столицей Татарстана. 1992 год, 6 ноября. Принятие новой конституции республики Татарстан, установившей новый государственный статус республики. 1997 год, август. Начато строительство первой линии казанского метрополитена двухты год казанский кремль внесен в список всемирного культурного и природного наследия организации объединенных наций по вопросам образования науки и культуры юнеско 2005 год 30 августа в казани с огромным размахом отмечено тысячелетие города к этому событию были построены такие объекты как казанский метрополитен мечечку шаррифы мост «Миллениум», новый «Ипподром» и «Татнефть-Арена». 2013 год, 6-17 июля. В Казани прошла 27-я всемирная летняя универсиада, главное всемирное студенческое соревнование, проводимое раз в четыре года среди молодежных сборных. 2015 год, 24 июля, 9 августа. В Казани прошёл 16-й чемпионат мира по водным видам спорта под эгидой Международной Федерации Плавания – FINA. 2018 год. Казань принимала матчи чемпионата мира по футболу. 2024 год. 22-24 октября. В Казани проходил 16-й саммит БРИКС, в котором участвовали 36 делегаций из разных стран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 писатель, драматург и сценарист, переводчик, педагог. Известен по романам «Звездный билет», «Ожог», «Московская сага», «Остров кваква «Москва-ква-ква», -ква», по повестям «Коллеги», «Апельсины из Марокко», бачкатара бачкотара», «Мой дедушка-памятник» и другие. Асудулин Альберт Нурулович, 1948 года рождения. Родился 1 сентября 1948 года в Казани. Эстрадный певец, тенор Альтина. Заслуженный артист РСФСР. Народный артист Татарстана. Бауман Николай Эрнестович. 1873-1905. Родился 18 октября 1873 года в Казани. Революционер деятель большевистского крыла РСДРП. Его именем назван Московский государственный технический университет. Знаменитая Бауманка. Бутлеров Александр Михайлович, 1828-1886. Родился 3 сентября 1828 года в Чистополе, Казанское губерния. Химик, академик, заслуженный профессор. Создатель теории химического строения органических веществ. Родоначальник Бутлеровской школы русских химиков. Ректор Казанского университета в 1860-1863 годах. Валиева Камила Валерьевна. 2006 года рождения. Родилась 26 апреля 2006 года в Казани. Фигуристка-одиночница. Чемпионка мира среди юниоров 2020 года. Победительница финала юниорского гран-при сезона 2019-2020. Победительница этапов гран-при. Заслуженный мастер спорта России. Стала олимпийской чемпионкой в Пекине и чемпионкой Европы 2021-2022, но потом была дисквалифицирована за применение допинга. Ведущего Аида Семёновна. Урожденная Ида Соломоновна Вайс. 1941 года рождения. Родилась 10 июня 1941 года в Казани. Советская и американская певица, наиболее известная как исполнительница популярных песен из кинофильмов Песенка о медведях, Помоги мне, лесной олень и мультфильмов Колыбельная медведицы Чунгачанга. Гала Настоящее имя Елена Ивановна Дмитриевна Гомберг-Дьяханова, 1894-1982. Родилась 7 сентября 1894 года в Казани. Художница и модель. Жена знаменитого французского поэта Оля Элюара. Позднее жена, муза и модель Сальвадора Дали фигурируют на некоторых его полотнах. Державин Гавриил Гаврила Романович, 1743-1816. Родился 3 июля 1743 года в селе Сокуры, Казанская губерния. Поэт эпохи просвещения, государственный деятель Российской империи, сенатор. Первый министр юстиции Российской империи в 1802-1803 годах. Заболоцкий Николай Алексеевич, 1903-1958. Родился 24 апреля 1903 года на ферме Казанского губернского земства, Казанский уезд, Казанская губерния, где его отец работал агрономом. Поэт и переводчик, член Союза писателей СССР. Был репрессирован в 1938 году, посмертно реабилитирован 1963 году Фируза Заболоцкого, в частности, принадлежит в перевод поэмы Шота Руставели Витязь в тигровой шкуре. Зайцев Александр Михайлович, 1841-1910. Родился 20 июня 1841 года в Казани. Химик-органик, профессор Казанского университета с 1871 года член-корреспондент Петербургской академии наук, создатель крупной школы химиков, президент Русского физико-химического общества. Рощин Михаил Михайлович, 1933-2010. Родился 10 февраля 1933 года в Казани, прозаик, драматург и сценарист. Наиболее известен по пьесам «Седьмой подвиг Геракла», «Старый Новый год», «Валентин и Валентина», «Спешите делать добро», «Шура и Просверняк» и другие. Тукай Габдула. 1886-1913. Родился 14 апреля 1886 года в деревне Кашлауч, Казанский уезд, Казанская губерния. Татарский народный поэт, литературный критик, публицист и переводчик. Тушнова Вероника Михайловна, 1911-1965. Родилась 14 марта 1911 года в Казани. Поэтесса и переводчица, писавшая в жанре любовной лирики. Член Союза писателей СССР. На её стихи были написаны популярные песни: "Не отрекаются любя", "А знаешь, всё ещё будет" и другие. Фешин Николаевич 1881-1955. Родился 26 ноября 1881 года в Казани. Русский и американский художник, живописец, график, скульптор. Представитель импрессионизма и модерна. Филатов Леонид Алексеевич, 1946-2003. Родился 24 декабря 1946 года в Казани. Актер театра и кино, кинорежиссер, поэт, драматург. Народный артист Российской Федерации. Лауреат Государственной премии Российской Федерации. Известен по фильмам «Грачи», «Успех», «Забытая мелодия для флейты «Город зеро», «Сукины дети» и другие. Хуснулин Марат Шакерзянович. 1966 года рождения. Родился 9 августа 1966 года в Казани. Государственный деятель, заместитель председателя правительства Российской Федерации с 21 января 2020 года. Шаляпин Фёдор Иванович, 1873-1938. Родился 1 февраля 1873 года в Казани оперный и камерный певец, высокий бас. В разное время был солистом Большого и Мариинского театров, а также Театра Метрополитен-Опера. Первый народный артист республики. 1918 год. Шварц Евгений Львович. 1896-1958. Родился 9 октября 1896 года в Казани. Прозаик, сценарист, драматург, журналист и поэт. Наиболее известные его пьесы «Золушка», «Голый король», «Снежная королева», «Сказка о потерянном времени», «Дракон», «Обыкновенное чудо» и другие. Автор сценариев фильмов «Доктор Айболит», «Первоклассница», «Каин XVIII» и другие. Шмаринов, Дементий Алексеевич, 1907-й, 1999. Родился 29 апреля 1907 года в Казани. Художник-график, иллюстратор, педагог. Народный художник СССР. Лауреат Ленинской премии 1980 года и Сталинской премии 1943 года. Яхина Гузель Шамилевна, 1977 года рождения. Родилась 1 июня 1977 года в Казани. Писательница. Автора романов «Зулийха открывает глаза», «Дети мои» и «Эшелон на Самарканд». Лауреат премии правительства Российской Федерации в области культуры и ряда других премий.